Глава девятнадцатая Бутик Эклер оказался именно таким, каким я его себе представляла. Место, где даже воздух пахнет деньгами, а каждый предмет интерьера кричит о своей неподъемной цене. Огромные зеркала в золоченых рамах, мягкий свет, льющийся из дизайнерских светильников и консультанты, которые смотрят на тебя так, будто ты должна доказать свое право здесь находиться. Я стою перед зеркалом в примерочной и, честно говоря, не узнаю себя. Девушка, которая смотрит на меня из отражения, это не Ева Вольская, дочь разведчика, шпионка по неволе. Это какая-то кинозвезда, сбежавшая с красной дорожки, чтобы поиграть в шпионские игры. На мне платье. На первый взгляд оно кажется простым. Черное, без лишних деталей, но это только на первый взгляд. Ткань струится по телу, как жидкий шелк, обнимая фигуру так, что я вдруг чувствую себя не просто женщиной, а произведением искусства. Вырез глубокий, но не вульгарный, подчеркивает ключицы и линию шеи, а длинная юбка с разрезом до середины бедра добавляет ровно столько дерзости, сколько нужно, чтобы заставить всех в комнате замолчать, когда я войду. Платье идеально сидит. «Будто его шили прямо на мне, и я не могу отвести глаз от своего отражения. Это не просто одежда, это оружие». Ценник, который я мельком увидела, подтверждает, за эту красоту можно купить как минимум два крыла того частного самолета, на котором мы сюда прилетели. Или, может, весь самолет целиком, если торговаться. «Великолепно!» — шепчет консультантка. Молодая девушка с идеально уложенными локонами, которые, клянусь, не шевельнутся даже при урагане. Это платье создано для вас. Оно подчеркивает ваш природный шарм, вашу, как бы сказать, загадочность. Загадочность? О, милая, если бы ты знала, насколько я загадочна. Прямо Мата Хари в декорациях 21 века. — Спасибо, — бормочу, пытаясь не выдать своего смущения. — Оно действительно красивое. — Не просто красивое, — вмешивается вторая консультантка постарше, с улыбкой, которая говорит. — Я знаю, что ты чувствуешь себя не в своей тарелке, но я сделаю вид, что ты тут своя. — Это от кутюр, эксклюзивная модель. Мистер Островский лично просил подобрать для вас что-то особенное. Островский, конечно. Почему-то я не удивлена, что это его идея. Пушкин, скорее всего, просто сказал бы, главное, чтобы было удобно стрелять, если бы вообще снизошел до комментариев о моем гардеробе. Я поворачиваюсь к зеркалу, чтобы еще раз оценить платье. Оно действительно меняет меня до неузнаваемости. Светлые волосы, обычно собранные в строгий пучок, Сейчас распущены, и консультантка настояла на том, чтобы слегка завить их в мягкие волны. Мое лицо, обычно бледное от недосыпа и стресса, кажется сияющим, то ли от макияжа, который мне нанесли, то ли от того, что я впервые за долгое время чувствую себя не просто шпионкой, а женщиной. Это пугает и одновременно будоражит. Телефон вибрирует выдергивая меня из этого странного транса. Достаю его из сумочки, пока консультантки суетятся вокруг, поднося туфли, сумочку и, о боже, какие-то украшения, которые, наверное, стоят, как моя будущая пенсия. Первое сообщение от Василисы. «Ева, ты там жива? Как дела в мире миллионеров? Оторвись, как пуговица, и потеряйся!» Я невольно улыбаюсь. Моя сестра, как всегда, в своем репертуаре. Она, наверное, сейчас сидит в моей квартире, поедает пиццу и представляет, что я тут живу жизнью героини ромкома Если бы она только знала, что я пытаюсь балансировать между шпионской миссией и желанием не провалиться в пропасть собственных чувств. Следующее сообщение заставляет меня напрячься. Звездной. Номер, как всегда, незнакомый. Но стиль текста выдает его с головой, докладывая каждому шаги. Пушкин и Островский встречаются с людьми, по которым давно плачет тюрьма. Они вне досягаемости закона, но не для нас. Будь осторожна. Доказательство — твоя единственная цель. Мое сердце пропускает удар. Люди, по которым плачет тюрьма? Это что, я сейчас в эпицентре какой-то международной аферы? И почему я до сих пор ничего не знаю о том, с кем они встречаются? Связной, как всегда, говорит загадками, но его слова звучат как предупреждение или угроза. Я быстро набираю ответ. Пока ничего подозрительного. В бутике готовлюсь к ужину. Что за люди? Дайте больше информации. Ответ приходит почти мгновенно. Информация будет, когда выполнишь задание. «Не отвлекайся», — докладывай. Стискиваю зубы, чувствуя, как внутри закипает раздражение. Легко ему говорить «не отвлекайся». Когда я стою в платье за миллион, окруженное консультантами, которые, кажется, готовы продать мне еще и корону, если я замешкаюсь. И это не говоря о двух мужчинах, которые одним своим присутствием превращают мою жизнь в хаос. Телефон вибрирует снова. На этот раз Пушкин. Ева, как продвигается выбор наряда. Пришлите фото. Серьезно? Фото? Александр Сергеевич, вы что, теперь мой личный стилист? Закатываю глаза, но в глубине души чувствую легкое тепло. Он хочет увидеть, как я выгляжу. Это мило? Или это часть их плана, чтобы держать меня под контролем? Я не знаю, что думать. Пока я пытаюсь сформулировать ответ, приходит еще одно сообщение. «Феликс, Ева, не забудьте про аксессуары. И если позволите совет, подумайте о нижнем белье. Оно должно быть под стать платью». «Что? Я чуть не роняю телефон! Нижнее белье!» «Феликс Аркадьевич, вы серьезно?» Мое лицо вспыхивает. И я благодарю судьбу, что консультантки заняты обсуждением туфель и не видят моего смущения. Это что, теперь я должна прислать ему фото трусов? Или он просто решил поиздеваться? Его смайлик в конце сообщения только добавляет масла в огонь. Я представляю его ухмылку с этими чертовыми ямочками, и мне хочется одновременно рассмеяться и швырнуть телефон в стену. Вам идут эти серьги. Прерывает мои мысли консультантка, протягивая пару изящных серёг с чёрными бриллиантами. Они идеально дополняют образ. Киваю, даже не вникая, потому что мозг занят попыткой осмыслить, как я оказалась в ситуации, где один босс требует фотоплатья, а другой намекает на покупку белья. Это точно не входило в инструктаж от спецслужб. Беру это платье, говорю, чтобы хоть как-то вернуть себе контроль над ситуацией. И туфли, и серьги, все, что нужно. Консультантки сияют, как будто я только что сделала их день. Они быстро пакуют мои покупки в глянцевые пакеты с золотым логотипом «Эклер», и я чувствую себя героиней какого-то сюрреалистического фильма, выхожу из бутика. На улице уже темнеет, город загорается огнями. И я ловлю себя на мысли, что это место, этот город, этот отель, этот бутик слишком красиво, чтобы быть реальными. Как декорация, за которой скрывается что-то зловещее. Вернувшись в номер, я обнаруживаю, что он пуст. Ни Пушкина, ни Островского. Только тишина, нарушаемая легким гулом кондиционера. И панорамное окно, за которым город продолжает сверкать, как драгоценный камень. Я бросаю пакеты на диван и чувствую, как напряжение дня сдавливает виски. Мне нужна пауза, мне нужна ванна прямо сейчас. Ванная комната в номере, конечно, тоже из-за разряда. Мы потратили на это больше, чем на космический корабль. Огромная ванна, больше похожая на мини-бассейн. Мраморные стены, зеркала, которые, клянусь, увеличивают твое эго а не только отражение. Включаю воду, добавляю пену из какого-то флакона с французской надписью и скидываю с себя одежду. Горячая вода обволакивает тело, и я, наконец, позволяю себе расслабиться, хотя бы на минуту. Но даже в ванне мысли не дают покоя. Кто эти люди, с которыми встречаются Пушкин и Островский? Почему Связной так настаивает на срочности? И что, черт возьми, делать с этим платьем, которое превращает меня в кого-то другого? Закрываю глаза, пытаясь представить, как все это закончится. Вариант А. Я нахожу доказательства, спасаю отца, и мы с Василисой уезжаем в отпуск, где нет ни шпионов, ни боссов, ни платьев за миллион. Вариант Б. Я проваливаю миссию, и все рушится. Вариант В. Я влюбляюсь в одного из них или, что хуже, в обоих, и тогда моя жизнь официально превращается в сценарий плохого ромкома Однако... Телефон, лежащий на краю ванны, снова вибрирует. Лениво тянусь к нему, ожидая очередное сообщение от Василисы с ее шуточками про «Оторвись, как пуговица», но это снова связной. «Где вы? Почему нет доклада?» «Будь готова записывать все. Встану, погружаясь глубже в пену. Записывать все, что мне теперь с диктофоном в декольте на ужин идти? Или спрятать камеру в серьгах? Представляю, как пытаюсь незаметно включить запись, пока Пушкин и Островский обсуждают свои таинственные дела, и не могу сдержать смех. Это же абсурд. Я шпионка, которая больше переживает о том, как выглядит в платье, чем о том, когда быть доказательства. Еще одно сообщение. Снова Феликс. Ева, надеюсь, вы выбрали что-то сногсшибательное. Увидимся на ужине. И не забудьте про мой совет. Закатываю глаза так сильно, что, кажется, вижу собственный мозг. Феликс, если ты думаешь, что я буду обсуждать с тобой выбор белья, то ты явно переоценил свою харизму. Хотя... Его харизма действительно работает. Слишком хорошо. Вылезаю из ванны, завернувшись в мягкое полотенце, которое, наверное, тоже стоит, как мой месячный бюджет. Пакеты с платьем и аксессуарами лежат на диване. И я невольно улыбаюсь, представляю, как надену это все и войду в зал, где будут Пушкин и Островский. Они хотят, чтобы я была ослепительной. Что ж, я могу это устроить, но не ради них ради себя беру телефон и набираю ответ пушкину наряд выбран фото не прилагаю увидите на ужине пусть помучаются в ожидании это мой маленький реванш за их загадки и недомолвки но в глубине души я знаю что этот вечер изменит все я чувствую это как предчувствие грозы перед тем как небо расколится молние Пушкин, Островский, таинственные люди — все это сплетается в тугой узел, который я должна распутать, или он задушит меня. Добро пожаловать в самое пекло, где схватка не только свобода отца, но и мое собственное сердце. И, похоже, я уже проигрываю.